Глава вторая. Помощь самому себе. Серьезные спортсмены знают, что их организм — это удивительная и высокоэффективная машина. То, что вы вкладываете в свое тело и как заботитесь о нем, влияет на вашу работоспособность, так же, как и в случае с любым механизмом. Если вы его регулярно смазываете, заботитесь о его техническом состоянии, если он хорошо отлажен, то и работать он будет наилучшим образом. Если мы хотим побеждать с СДВГ, то забота о теле должна стать важнейшим фактором, на который нужно обращать внимание. Когда мы неправильно питаемся, не даем себе регулярной физической нагрузки или не высыпаемся, наши тела реагируют на это. Если мы едим мало или как попало, Тело вынуждено напрягаться, чтобы выработать энергию, которая ему необходима. От голода мы часто становимся слабыми, раздражительными и уставшими. Вы слышали выражение «голодный как волк»? А голодный волк — это злой волк. Мы начинаем кидаться на людей, если не поели как следует. Из-за СДВГ многие из нас мгновенно злятся по любому поводу, и пропуск приема пищи — лишь усугубляет это состояние. Когда вы голодны, вам трудно успокоиться и сосредоточиться. В этой главе речь пойдет о том, как заботиться о вашей машине, в том числе как правильно заправлять топливные баки. Заправка вашей машины. Правильное питание. Ваш мозг является самой активной частью тела с позиции метаболизма, так что его нужно кормить. Когда у вас низкий уровень энергии, вы склонны думать с меньшей концентрацией. Полноценное питание с высоким содержанием белка, здоровых жиров и сложных углеводов обеспечивает вас устойчивым уровнем энергии в течение всего дня, и это помогает вам сосредоточиться. Да, нездоровая пища с высоким содержанием рафинированного сахара вызывает быстрый всплеск энергии, но за ним часто следует провал, что ощущается как упадок сил. Многие из нас весь день с утра до ночи носятся как заведённые «дела, дела». Иногда кажется, что жизнь не даёт ни единого шанса поставить себя на паузу. И тем не менее, даже самый плотный график не должен мешать вам плотно поесть и пропускать приём пищи тоже нельзя, особенно завтрак, даже если вы опаздываете. Подростки обычно объясняют то, почему они не завтракают, двумя причинами. Первое. У меня нет времени. И вторая Я не голоден, не голодна. В первом случае найдите время. Это может быть даже 5 минут. Во втором случае ешьте вне зависимости от того, голодны вы или нет. Просто ешьте. Для тех, кто принимает лекарства от СДВГ, Следовать принципам здорового питания может быть довольно сложно, потому что некоторые препараты, особенно стимуляторы, снижают аппетит. Обычно это происходит ближе к обеду, поэтому для вас вдвойне важно съедать полноценный завтрак. Некоторые СДВГшники, чаще мальчики, обеспокоены тем, что не набирают достаточно веса из-за стимулирующих препаратов. Другие чаще девочки – Как правило, бывают рады худобе, поэтому отсутствие аппетита их вполне устраивает. Но, дорогие СДВГшники, послушайте, если вы все время питаетесь неправильно, это до добра не доведет. Вы станете раздражительными, вам будет трудно сконцентрироваться. То есть тех целей, с которыми вы, собственно, и начали принимать стимуляторы, вы как раз и не достигнете. Для меня пропажа аппетита стала неожиданностью. Я привыкла к тому, что ем три или четыре раза в день, но с моим лекарством я только завтракала и ужинала, а в обед есть мне не хотелось. Это было не очень-то хорошо, потому что я проводила в школе по восемь часов в день. Я нашла выход в том, что брала с собой контейнеры с полезными перекусами, такими как орехи, фрукты или бутерброды, которые могла съесть на ходу когда чувствовала, что надо все же подкрепиться. Ваши действия. Исследования доказали влияние завтрака на успеваемость. Да-да, заставить себя лучше соображать очень просто. Если вы чувствуете, что вам не хватает времени на приготовление полноценного завтрака, то с утра можно съесть. Сваренные вкрутую яйца, приготовленные накануне и хранящиеся в холодильнике. Омлет. Йогурт, сыр, овсянку с орехами, протеиновые батончики, которые можно взять с собой в машину и съесть, пока едешь в школу, арахисовое масло и желе, ломтики-индейки. Небольшие упаковки с быстрыми перекусами, которыми можно подкреплять силы в течение дня – это тоже отличный ход. Орехи, овощи, сыр, мясные деликатесы и свежие или сушеные фрукты – Прекрасный выбор. Поддержание вашей машины в исправном состоянии. Тренировки. Упражнения — хорошее предложение для вашего мозга. Упражнения помогают и СДВГшникам сосредоточиться. Одни из ДВГшники физически гиперактивны, им постоянно хочется двигаться, ёрзать и вообще всякой движухи. Другие физически вполне спокойны, но психически неустойчивы и невнимательны. Упражнения помогут и тем, и тем. Доктор Сара говорит, что физические упражнения вызывают изменения в мозге, которые приводят к улучшению концентрации. Увеличивается количество определенных белков, таких как нейротрофический фактор головного мозга, BDNF, как полагают ученые, отвечающих за способность к собранности и сосредоточенности, а также за память. Физические упражнения, кроме того, улучшают настроение и снижают тревожность. Когда ваше тело устало от зарядки или гимнастики, вам легче высидеть урок. Таким образом, помимо пользы для сердечно-сосудистой системы, регулярные физические упражнения напрямую благотворно влияют на мозг и настроение. Я сама видела, как некоторые молодые люди обходились без лекарств, делая гимнастику два раза в день, обычно перед школой и прежде чем сесть за уроки. Под упражнениями не подразумеваются прогулки по кварталу. Они должны быть достаточно интенсивными, повышать частоту сердечных сокращений и дыхания и заставить вас потеть. При этом упражнения не должны становиться работой из-под палки. Вы должны ждать их с нетерпением и выполнять с удовольствием. Это может быть велосипедная прогулка в красивом месте, фрисби с друзьями, пробежка по пляжу. Если вы занимаетесь любимым видом спорта после школы, это супер. Если вы к спорту, в том числе командному, равнодушны, ну так что ж, и не заставляйте себя. Лично вам достаточно получасовой тренировки? Ну и хорошо. Совсем не обязательно тренироваться по три часа в команде, если, конечно, вы всего лишь хотите справиться со своим СДВГ, а не представлять страну на чемпионате мира. И, кстати, будьте осторожнее, участвуя в командных видах спорта. Там нередки несчастные случаи, приводящие к сотрясению мозга. Если такое «упс» стрясется с вами, это совершенно точно не поможет вам сосредоточиться. И еще одна хорошая новость. Когда вы регулярно выполняете физические упражнения, то гоните мощный поток крови к мозгу и запускаете сильные химические реакции, что гарантирует полноценное функционирование мозга на протяжении всей вашей жизни. У вас ведь только один мозг, так позаботьтесь о нем. Ваши действия. Вам нужно тренироваться, но вы не любите бегать? Чем еще вы можете заняться? Проявите творческий подход. Попробуйте установить дома батут или мини-батут. Или просмотрите один из миллиона онлайн-видеороликов с тренировками. Сделайте турник. Если вы любите заниматься спортом в компании, но при этом не хотите быть частью команды, попробуйте фехтование, бокс, ракетбол, сквош, квиддич, теннис, скалолазание. Или организуйте поход в лес. Да, и еще и танцы. Отдых для вашей машины. Сон. Знаете, что происходит, когда мы не высыпаемся? Нам трудно сосредоточиваться и вспоминать что-либо. СДВГшники, вы должны избегать всего, что затрудняет концентрацию внимания. Сон — это важно. Да, и еще это легко. СДВГшники в среднем спят от 8 до 10 часов в сутки. Конечно, у вас могут быть друзья, которые клянутся, что им хватает 5 или 6 часов. Но они либо не высыпаются и не желают в этом признаваться, либо это какие-то прямо уникальные случаи. 9 часов — вот норма. Доктор Сара говорит, что сон является решающим фактором, когда вы пытаетесь привести свой мозг в оптимальное состояние, чтобы сосредоточиться. Мы все любим спать, но часто нам недостает сна. Я говорила об этом многим из СДВГшникам, которые отвечали «мне не нужно много спать, я восстанавливаюсь всего за несколько часов». Им кажется, что они чувствуют себя хорошо, но другие люди видят, что это не так. Кроме того, как показывают исследования, На процесс мышления влияет даже лёгкое недосыпание, несмотря на ваше чувства, что всё отлично. Другими словами, на самом деле вы соображаете и делаете всё хуже, чем вам кажется. И если вам нужна дополнительная мотивация, вот она. Недостаток сна может вызывать прыщи. Фу. Важно не только спать достаточное количество часов. Значение имеет и качество сна. Прослушайте советы в разделе «Ваши действия». Если вы спите положенное количество часов, но тем не менее чувствуете усталость, скажите об этом родителям или врачу. У некоторых СДВГшников есть проблемы с дыханием ночью, апноэ сна или сложности с настроением, тревога или депрессия, которые могут ухудшать качество сна. К сожалению, у СДВГшников, похоже, выше риск возникновения проблем со сном, чем у подростков без СДВГ. Физический дискомфорт во время сна тоже может будить вас. Это нормально расслабляться в постели с книгой, под музыку или под телешоу, но сильно не зачитывайтесь и не засматривайтесь. Вам необходим достаточно продолжительный сон, чтобы к утру ум был свеж и готов к новому дню. Если вам и нужно что-то под сократить в вашем жизненном графике, то это точно не сон. Если вам не удается поспать в волю, по крайней мере, увеличьте вашу обычную продолжительность сна. Если вы спите 6 часов, стремитесь к 6,5 или 7 часам. Даже эта небольшая разница поможет вам. Выделить же на сон еще целых 2 часа может казаться невероятно сложным делом. И многие из ДВГшники – Даже не хотят и пробовать. А зря. Попробовать стоит. Трудно, конечно, если вы привыкли ложиться спать в полночь, вдруг начать укладываться в 10 вечера. Но если переходить к более раннему времени отхода ко сну постепенно, то вполне может получиться. Помимо внешних помех, есть проблемы со здоровьем, которые в некоторой степени могут влиять на качество сна. При этом вы можете не осознавать, что они у вас есть. Некоторые люди страдают множественными мини-пробуждениями в течение часа и даже не знают об этом. Если вы храпите, вы можете не слышать свой храп, зато члены вашей семьи точно в курсе. Это один из признаков того, что у вас может быть апноэ сна, хотя у многих храпунов апноэ нет. Ваши действия. Пусть сон станет для вас важным делом. Поймите, что это же лучше, если вы будете больше спать, и постарайтесь так планировать свой график, чтобы сделать это возможным. По крайней мере, за час до сна никаких контактов с гаджетами, если сможете. И, конечно, никаких гаджетов ночью в постели. Выключите телефон. За один-два часа до сна переключите в комнате освещение на слабое, 40 ватт или меньше. Проснувшись, подставьте лицо солнечному свету. Это полезно и еще приятно. Сделайте спальню местом только для сна. Уроками или другими делами занимайтесь в другой комнате. Тогда, когда вы будете входить в спальню, ваше тело будет тянуть ко сну, а не к посторонним делам. Пусть в комнате будет тихо и темно. Затемняющие шторы или полумрак помогают настроиться на сон. Все источники света, мониторы, цифровые часы лучше прикрыть какой-нибудь черной тканью. Беруши тоже могут помочь, хотя к ним надо привыкнуть. Старайтесь ложиться и вставать примерно в одно и то же время. Подольше поспать в выходные заманчиво, но из-за этого вам потом будет трудно заснуть в привычное время, и вы собьете себе весь график. Дневной сон пусть будет коротким, иначе вы не заснете ночью. Сделка со стрессом. Дома нас часто колбасит, когда мы понимаем, что у нас слишком много дел. Когда трудно сосредоточиться на чем-то одном, это погружает большинство из нас в плохое настроение, Поэтому даже самый невинный разговор с родителями или друзьями может вывести из себя. СДВГшники часто жалуются, что они напряжены. Это, наверное, самая большая эмоциональная проблема, с которой они сталкиваются. К сожалению, стресс может перерасти в серьезную депрессию и тревогу как у мальчиков, так и у девочек-СДВГшников. Справиться с трудным домашним заданием — это уже работа на полный день а обязательства перед спортивной командой, а робототехника, и когда спрашивается отдыхать. А отдыхать надо. Поэтому подумайте, как разумнее спланировать свое время. В следующей главе дается много рекомендаций по поводу того, как управлять временем. Чем лучше вы будете это делать, тем меньше стресса будет в вашей жизни. Умение контролировать СДВГ — значительно снижает нервное напряжение. Мы поможем вам этому научиться. Работать усердно, играть изо всех сил. Чтобы управлять СДВГ, нужно для начала навести баланс ума и тела. Если вы упорно работаете, отдыхать нужно так, чтобы силы восстанавливались, и выкладываетесь по полной. Если вы работаете то работайте с полной отдачей. Если играете, играйте с ней же. Не путайте и не мешайте одно с другим. Сначала первое, потом второе. И все одинаково важно. На уроках, как и во многих других ситуациях, например, при занятиях музыкой, требуется сосредоточенность и усердие. Независимо от того, читаете ли вы, конспектируете или делаете домашние задания, вы тратите много ресурсов мозга на выполнение этих задач. Когда вы работаете, вам нужно позаботиться о создании обстановки, которая помогала бы сосредоточиться. Важно давать себе время для восстановления сил и энергии. Мы не можем работать все время, так ведь? Необходимо уравновешивать труд и отдых, работу и игру чтобы оставаться счастливыми и готовыми к следующему дню. Когда надо, можно отложить все дела и просто выйти из дома, чтобы порадоваться солнцу и друзьям. И не надо чувствовать себя виноватым. Совсем без перерывов и пауз нельзя. Без них не сделать большую работу. Но важно не дать паузе затянуться. Если вы любите какую-то компьютерную игру так, что, начав играть, уже не можете потом оторваться, то сесть поиграть в перерыве между работой будет плохой идеей. Однако, если вы долго и упорно работали и уверены, что игра вас не затянет, не отказывайте себе в этом удовольствии и награде. Физическая активность, например, серия отжиманий или приседаний, или даже просто прогулка — тоже хорошая идея для паузы. И, конечно, ваши перерывы должны быть намного короче, чем рабочее время. Давайте послушаем СДВГшников. Шестнадцатилетний Кевин любил видеоигры. Он мог часами сидеть за игровой приставкой, не замечая, как проходит время, забывая есть или пить. Неудивительно, что его оценки стали хуже, а вес увеличился ведь он проводил всё свободное время перед монитором. Он уверял родителей и себя, что игры нужны ему, чтобы расслабиться и повеселиться. На приёме у доктора Сары она и Кевин сложили все часы, которые он проводил за видеоиграми. Около пяти часов каждый будний день и почти восемь каждый выходной день. В общей сложности 41 час в неделю. 177 часов в месяц и 2132 часа в год. Доктор Сара отмечает, что эти показатели не являются чем-то необычным среди из ДВГшников, которых она лечит. И Кевин не мог перестать думать о своих играх. Его родители очень за него беспокоились и постоянно просили его прекратить играть. Кевин же и доктор Сара сначала не могли прийти к компромиссу сколько часов можно тратить на видеоигры. Но в конце концов они условились, что Кевин будет играть по «помногу», только по выходным. Его родители пообещали, что в выходные дадут ему возможность сидеть с приставкой, сколько он хочет, не будут вмешиваться и не будут его за это ругать. Кевин же взял за правило по будним дням в перерывах заниматься физическими упражнениями. Он начал прыгать на батуте, затем стал совершать сначала короткие, а затем и длинные пробежки. Кевин все еще много сидел за видеоиграми, но ему нравилось, что он уже меньше от них зависел и мог заниматься чем-то другим. Кроме того, его вес пришел в норму, и таким сильным и стройным Кевин себе очень понравился. Порой вы будете работать много и подолгу, иногда по чуть-чуть. Но сколько бы вы ни работали, пока вы это делаете, отдавайте работе всего себя, все свое внимание. Работа на минимальных затратах энергии и сделанная человеком, который поминутно отвлекается, обычно ведет к нелепым ошибкам и некачественному выполнению. И точно так же, решив, например, пообщаться с друзьями, выкиньте из головы мысли о незавершенных делах. Дела никуда не денутся а вам нужно как следует расслабиться и переключиться.